Глава 1303. 9 Девятый мост. В этот момент звёздное небо за пределами астрального континента Бессмертных накрыла немыслимо огромная сеть. Настолько большая, казалось, она затянула всю Великую Вселенную и дотянулась до каждого её уголка. Эта сеть состояла из естественных законов. Несмотря на разную толщину нитей, каждая являлась естественным законом. Чёрное дерево в огромной сети лучше всего просматривалось с астрального континента бессмертных. Невооружённым глазом был виден даже древесный узор на его поверхности, и спускаемое им давление было настолько сильным, что у любого взглянувшего на него голова наливалась свинцом. Тем не менее, нити естественных законов, сплетённые в огромную сеть, не могли соперничать с чёрным деревом. На их фоне оно выглядело ещё величественней, и сейчас чёрное дерево с ужасающим рокотом медленно опускалось, словно хотела соприкоснуться с астральным континентом Бессмертных. Свидетели происходящего испытали непередаваемый шок, многих начала бить мелкая дрожь, исключением не стали даже могущественные солнца астрального континента Бессмертных. В появившемся над их континентом чёрном дереве они чувствовали страшную угрозу, с началом его падения это чувство стало ещё сильней. Если чёрное дерево упадёт на астральный континент Бессмертных, то весь их мир тотчас станет угольно-чёрным. «Это... это... нужно не дать этому дереву упасть!» По всему астральному континенту бессмертных звучали похожие призывы. Даже Сыту, который играл с Ван Буэлла в шахматы, возник рядом с отцом Ван И, выглядел он крайне серьёзно. Тем временем два солнца астрального континента бессмертных, чье сияние превосходило даже свет Ван Буэлла, покинули свои пещеры бессмертного и мрачно посмотрели на небо. Давление было поистине ужасающим, Они тоже видели в дереве большую угрозу и понимали, что столкновение его с астральным континентом бессмертных не пройдёт бесследно. На всём континенте только два человека не потеряли самообладание. Одним был отец Ван и Он совершенно спокойно взирал на чёрное дерево в вышине «К сожалению, несовершенно», — прошептал он. «Несовершенно?» — сыт упорожённо уставился на отца Ван и С его культивацией чёрное дерево в небе казалось ему настоящим. В то же время оно виделось ему единым целым без единого изъяна или несовершенства. «Да, это всего лишь проекция. Иллюзия, которая только выглядит настоящей», — объяснил отец Ван И. «Проекция!» — изумлённо пробормотал Сыту. Тем временем в пустоте между седьмым и восьмым мостами Ван Булы про себя вздохнул. Это чёрное дерево было порождением его истока дерева, поэтому он прекрасно видел, что громадина, нависшая над астральным континентом бессмертных, была не настоящей. Именно он был вторым человеком, кто не потерял голову. Благодаря неразрывной связи с чёрным деревом он мог всё это почувствовать, чего нельзя сказать об отце Ван Ии. Тот даже брови не повёл, несмотря на развернувшееся перед ним пугающее зрелище. «Если это всего лишь проекция, тогда где оригинал?» После этого вопроса Сыто у первого моста задумался. Внезапно он поднял голову и всмотрелся в звёздное небо. Его взгляд, казалось, мог достичь невообразимой дали. «Там!» — негромко сказал отец Ван И. Ван Боула всё ещё между двумя мостами тоже обернулся. И, повинуясь на Ити, вгляделся во тьму великой вселенной. Стоило ему посмотреть туда, как он увидел в звёздном небе безграничный красный туман. Этот туман бурлил, словно находился там целую вечность, казалось, он всегда находился в движении. В нём угадывались очертания 108 фигур, каждая ощущалась массивной, невероятной, а также таила в себе разное звёздное небо. Эти 108 фигур стояли в некой формации, при взгляде на них сверху становилось понятно, что оно напоминало человека. В центре этого человеческого силуэта, в Дантьяне, В самом сердце алого тумана было место, куда не мог пробиться ни взгляд, ни божественное сознание, словно оно было изолировано от остального мира. Там находилась ещё одна фигура – 109-я. Этот человек медитировал в позе лотоса, будучи окутным алым туманом. Только у лба туман был достаточно редким, чтобы можно было увидеть торчащий из центра лба шип из чёрного дерева. Излучаемая шипом сила искажала пространство вокруг. Поэтому туман был разрежен в этом месте. Тем не менее, туман, похоже, не собирался сдаваться, и раз за разом пытался затянуть прореху. Возможно, именно его постоянное бурление в самом центре и создавало ощущение, что этот туман в этой части звёздного неба бесконечно клокотал. «Там моё истинное тело!» На астральном континенте бессмертных Ван Боулы отвернулся и через несколько вдохов вновь поднял глаза. Теперь они сияли небывалой решимостью, Подняв ногу, он резко опустил её вниз. Поднятие ноги увеличило скорость падения проекции чёрного дерева. Рокот усилился. Жители Астрального континента Бессмертных на секунду забыли о дыхании. Стоило Ван Бууле опустить ногу, как проекция чёрного дерева обрушилась на их континент, на мост, попирающий небеса, на голову Ван Бууле. Начавшееся землетрясение было уже не иллюзией. Обрушилось небо, раскололась земля. Мириады людей во всё горло закричали от страха. Но в момент контакта чёрного дерева с Ван Буууле оно беззвучно растворилось в его теле. Очевидно, Ван Буууле на фоне чёрного дерева выглядел ничтожной песчинкой, поскольку оно по размерам не уступало астральному континенту бессмертных. Но сейчас словно что-то обмануло глаза и органы чувств, ибо гигантское дерево, вопреки ожиданиям, мгновенно соединилось с Ван Буууле. В следующий миг Ван Буууле завершил шаг, И он пересек пустоту, Весь восьмой мост и даже пустое пространство между восьмым и девятым мостами, после чего оказался прямо на девятом мосту. Причём не в его начале, а в самом конце. Когда Ван Булэ возник на дальнем конце девятого моста, это переполошило всех на континенте, тут же зазвучали крики. «Девятый мост! Одним шагом прошёл мост! Причём не один, а седьмого сразу на девятый!» Пока люди внизу обсуждали произошедшее, Ван Буолэ на девятом мосту очень хотел и сразочарованно вздохнуть. Появилась лишь проекция чёрного дерева, а не оно само. По этой причине он не смог одним махом перескочить сразу к концу одиннадцатого моста. Ему пришлось остановиться здесь. Впереди он чувствовал незримое препятствие, которое будет очень трудно преодолеть. Из-за него сделать следующий шаг будет неимоверно трудно. «Пап, он собирается остановиться?» Тихонько спросил Иван Ию у первого моста. Он ещё не получил мой дар, останавливаться ещё рано. Отец Ван и с самого начала до конца оставался совершенно спокойным.